Глава 26. Поездка на автомобиле в Рёрвиге заняла полтора часа. Это было существенно дольше, чем на принадлежавшей Мартину Тесли по бесснежной трассе недели ранее. Элайза взяла «Форд» в редакции около десяти утра и сейчас медленно катилась к району летних домиков в поисках того, что и сама не могла определить. «Чего-то, после чего в голове бы все сложилось». Здесь навалило больше снега, чем в Копенгагене, и большинство домиков выглядели закрытыми на зиму, темными и покинутыми. У многих были закрыты ставни, и к ним не вели человеческие следы. Только отпечатки оленьих копыт, следы мышей до да заячьих лап. Элоиза кружила взад и вперед по заснеженным дорожкам с час и уже была готова сдаться, как ей на глаза попалась неровная лесная тропка справа. Она притормозила и оглядела дорогу, которая загибалась чуть подальше, и вела в густой хвойный лес, который граничил с частными владениями. Сложно было разглядеть, что скрывалось на другом конце дорожки. Участок не убирали от снега, и около входа висела табличка «Частная территория. Въезд закрыт». Элоизе вспомнилось, что недели ранее она уже видела эту табличку и проигнорировала запрет она все равно пошла по дорожке. Не там ли ей на глаза попался дом с воротами? Она заглушила двигатель и вышла из машины. Снег громко скрипел под подошвами сапог, а темные ветви над ее головой воровали свет у неба, пока она углублялась в лес. Элоиза заметила дом, увитый дикорастущим плющом и заваленный многолетним мусором, и попыталась понять, есть ли там жизнь. Все оконные рамы, закрывали красные льняные занавески, и через просветы было ничего не видно, кроме непроглядной тьмы. Элоиза оглядела табличку с именем, висевшую на двери. Там было написано «Ван Долменс». Фамилия звучала по-голландски. Она начала обходить дом в сторону заднего двора и уже достигла угла, как за ее спиной раздался голос. «Что вам нужно?» Элоиза резко обернулась к главной двери, Которая творилась на щелку. Ей была видна тонкая полоса раздраженного лица пожилой женщины. Один глаз женщины сухо уставился на Элаизу. Элаиза вежливо кивнула. Здравствуйте, я проходила мимо и. Вы разве не видели табличку на дороге? спросила женщина. Это частная территория. Элаиза продолжила, как ни в чем не бывало. Здесь есть амбар, не так ли? Она указала настроение на заднем дворе и сделала пару шагов в его направлении. Женщина чуть шире приоткрыла дверь. Она была облачена в светло-серый махровый халат, и кошка породы норвежская лесная, заигрывающая, терлась об ее голые лодыжки. Где-то в доме слышались звуки старой песни группы «The Supremis. «Милый, милый, детка, не покидай меня, пожалуйста, не покидай, Все в одиночку». «Это не амбар», — сказала женщина. «Это сарай». «Окей, сарай так сарай», — расплылась в улыбке Элайза. «Можно посмотреть?» Женщина сжала веки и отклонила голову. «Можно посмотреть?» «С какой это стати?» «Я фотографирую старые амбары, и хотела бы сфотографировать ваш... ваш сарай». Женщина неторопливо смерила ее взглядом. «У вас с собой нет фотоаппарата?» Элайза вытащила из кармана iPhone. «Я пользуюсь этим». Женщина помедлила. Затем помотала головой. Сарай рухнул, снег на крыше был слишком тяжелым. Слабая конструкция. Старая развалюха. «Можно все равно посмотреть?» Элоиза еще на пару шагов отступила от дома. «Нет, я бы попросила вас удалиться. Это частная территория». Элоиза проигнорировала отказ и продолжила обходить дом. «Эй, алло!» прокричала вслед женщина, высовываясь из двери. Затем протопала обратно в коридор и надела пару сапог. «Чтоб тебя!» Элоиза спешно завернула за стену дома. Затем снизила скорость. Смотреть было особо не на что. То, что раньше было сараем или амбаром, сейчас походило на груду палочек для игры в микадо, которые рассыпала безалаберная рука. Примечание. Микадо. Настольная игра родом из Японии, направленная на развитие мелкой моторики. Аналог «Бирюлик» состоит из набора раскрашенных бамбуковых палочек. Конец примечания. Сваленные, как попало, доски запорошила снегом. Невозможно было понять, как здание выглядело до обрушения, и Элоизе оставалась высматривать два крупных окна, которые она впервые увидела на фотографии в папке Шефера. Она принялась поднимать доски и счищать снег, но не успела она найти узнаваемую линию или деталь в дереве, как женщина настигла ее и схватила за плечо. «Это частный участок», — повторила она. «Убирайтесь отсюда». Элоиза вырвала руку и показала ей фото Лукаса Бьери в своем мобильном. «Вы видели этого мальчика?» — спросила она. «Он пропал». Женщина посмотрела на снимок. Ее взгляд немного смягчился. «Вы поэтому здесь? Ищите мальчика?» Он сделал это фото. Элайза показала ей фото амбара. И вскоре исчез. «А теперь ваш сарай случайно обвалился. Мальчика зовут Лукас Бьерри». «Да, я хорошо знаю, кто он». Сердце Элайзы забилось быстрее. «Так вы знакомы? Вы из полиции?» «Нет, я журналист». Женщина мгновение помолчала, затем кивнула. «Я слежу за этим делом. Проходите со мной в дом, я покажу, как раньше выглядел сарай. Где-то в доме у меня хранится пара старых фотографий». Элайза медлила, оглядывая главный дом. Снег доходил ей до щиколоток, но ее ноги не сдвинулись с места. Все окей», — сказала женщина, протягивая руку. «Меня зовут Рита». Элайза ответила на рукопожатие. «Элоиза Кальдан. Я вела себя не очень-то вежливо, но я подумала, что вы из муниципалитета». «Муниципалитета?» «Да. Из службы по экологическому надзору и контролю строительства. Они шныряют тут вовремя и не вовремя со своими рулетками и строительными нормативами. Не все ли им равно, если мой дом выступает за линию на 10 сантиметров в ту или в другую сторону? Он уже стоит тут лет 30. И кому он мешает?» «Здесь нет людей». Сплеснув руками, она направилась к входной двери. «Вы идете? Женщина исчезла в дверном проеме, оставив дверь открытой. Элоиза огляделась. Затем последовала за ней. Она сняла зимние сапоги в прихожей и в одних носках проследовала за женщиной в гостиную. Там было приятно тепло. Укромное место в полутьме. В детстве Элоиза строила пещеры из подушек, В квартире отца на улице Суенсенсгаде. Она лежала там в темноте с фонариком, читала комиксы и жевала печенье, пока другие дети в округе играли на улице. Элайза отринула солнечный свет, а с ним и весь мир. И ей это нравилось. «Так, давайте посмотрим, куда я задевала все эти фотографии», сказала женщина. Она раздвинула занавески и впустила зимнее солнце в гостиную. Подошла к высокому стеллажу, полки которого заполняли стопки книг, папки на кольцах, безделушки и керамика, и вытянула старый деревянный ящик от пива с нижней полки. «Наверняка некоторые найдутся здесь», сказала она, копаясь в содержимом. Она выудила из коробки конверт для фотографий кодек, протянула его Элаизе и вышла на кухню, где кофемашина уже начала издавать шипящие, булькающие звуки. Элаиза открыла конверт, и уставилась на фотографии. Это были снимки семейной жизни, и она узнала хозяйку дома в молодости. Остановилась на одной из карточек, которая, видимо, была снята летним днем на террасе за домом. За садовым столом сидел мужчина, средних лет, в шортах, рубашке поло и в кепке, и щуплая девушка-подросток в футболке с металлика, и рыжими, крашенными хной, волосами. На обратной стороне снимка Элайза разглядела дату. Его проявили в 1999 году, в тот же год, когда она стала студенткой. Воспоминания об этом дне пронеслись перед ее внутренним взором. Танец Победы на Новой Королевской площади вместе с Гердой. Баночное пиво, «Дикий смех» и культовая гранж-команда «Перл Джем» на повторе. Мечты о той жизни, что ждала впереди. «Я следила за этим делом в новостях», — сказала возникшая у плеча Элоиза женщина с любопытством в голосе. «Вы думаете, мальчик находится где-то в нашем районе? В амбаре? А это ваша семья?» — спросила Элоиза вместо ответа. Она показала на фото. Женщина заулыбалась. «Да, это Дидрик и истина. Мой муж и моя дочь». Элоиза обвела глазами комнату в поисках следов других жильцов, «Ваш муж живет здесь?» Женщина поставила кофейник на стол посреди гостиной и потянулась за стопкой фотографий. «Нет, Дидрика не стало в 2008 году. Рак простаты, дрянь редкостная. С тех пор я живу одна». Она начала перебирать фотографии. «А ваша дочь?» — спросила Элайза. «Она живет в Рёрвиге?» «Нет, Стина — сотрудник посольства Дании в Мозамбике». Так что она обитает в Мапуто, так называется тамошняя столица. Она там работает уже м -м, лет одиннадцать 12 будет. Женщина указала на каменную полку, где стояла фотография трех мальчиков с темной кожей и волосами до плеч. Это Зас и Брюс, а малыша с кудряшками мелким бесом зовут Алик. Он младший из моих внуков. Она извлекла фото из стопки. Да вот же она. Смотрите. Так сарай выглядел, пока не обвалился. Я вообще-то хотела там убраться, но теперь это не к спеху. Жду, пока сойдет снег. Она протянула Элаизе снимок. Он был из такого же дерева, заметила Элаиза, но окна на воротах отсутствовали. Железная ручка, похожая на рот, также отсутствовала. Мне придется извиниться, Рита, сказала она и отложила фотографию. Я ошиблась. Амбар, который я ищу, я видела не здесь здесь совершенно нечего извиняться. Более того, это вы меня извините, что я так невежливо себя повела. Ко мне не очень-то много настоящих гостей заходит. Кофе? Нет, спасибо. Мне нужно ехать дальше». Морщинки, улыбки на лице женщины немного разгладились, и Элаиза подумала, что, может быть, не так уж и приятно тут жить в одиночестве, как она себе воображала. Она бросила прощальный взгляд на фотографию внуков женщины на каминной полке. «Не был ли один из аргументов в пользу женитьбы и детей следующим? В старости не будешь одинок. Будет кому о тебе позаботиться. Будет кто-то, с кем можно разделить существование. Но какие существуют гарантии, что в жизни все пойдет хорошо?» – подумала Элоиза. Женщина перед ней, как ни крути, играла по правилам, сделала, что от нее ожидалось – жила традиционной обывательской жизнью. Но сейчас ее муж лежал в земле, дочь жила на другом континенте, пока она сидела тут, разочарованная и одинокая, в разваливающемся доме. И только кошка составляет ей компанию. Элоиза была настроена на одиночество. Это вопрос решенный, Но она никогда больше не поставит себя в ситуацию, где, может быть, разочарована кем-нибудь или чем-нибудь. Она взглянула на женщину. «Вы не знаете, в округе мест, где я могла бы найти амбар? Ой, здесь в лесу вдоль берега множество домов, но, к сожалению, я не могу указать вам правильное направление. Я больше не выбираюсь далеко от дома». Элайза поблагодарила за помощь и вернулась к автомобилю. В животе все странно сжималось. Она села за руль и только собралась повернуть ключ зажигания, как зазвонил мобильный. На дисплее не было номера. «Кальдан слушает», — сказала она. «Это я». Голос Герды звучал на другом конце провода напряженно. Элоиза на мгновение зажмурилась с облегчением и гневом одновременно. «Привет», — ответила она. «Привет. Попробуй послушать. Я прекрасно знаю, что ты на меня сердишься, но у меня нет времени это сейчас обсуждать, и звоню я не поэтому». Элоиза поморщилась. «А почему тогда?» «Ты могла бы оказать мне услугу?» Элайза промолчала в ожидании. «На работе возникла кое-какая ситуация, и я просто не могу уйти. И до мамы не добраться, она не берет трубу. А Кристиан в Штатах, и...» «Я заберу Лулу», — сказала Элайза. Она услышала, как Герда тяжело вздыхает. «Спасибо. Я возьму ее к себе домой, когда освобожусь, и она может остаться спать у меня, если ты задержишься допоздна». «Спасибо», — повторила Герда. «Я не знаю, во сколько закончу». «Что произошло?» «Я не могу рассказать. Во всяком случае, не сейчас. И у меня пока нет общего понимания ситуации, так что...» «Окей. Ты должна просто мне доверять, когда я говорю, что...» «Окей», — снова сказала Элайза. «Я тебе доверяю, разумеется». Элайза повесила трубку и повернула ключ в замке зажигания бросила последний взгляд на неровную лесную тропинку. Женщина стояла на снегу и смотрела вслед Элоизе. Что-то казалось в этом месте хорошо знакомым, и все таки нет. Элоиза знала, что видела амбар. И если не на этом участке, то где? Она включила заднюю передачу и обратила взгляд назад».